Лонзы Виндля взвелись по стене переулка. И лифт подлезла наверх, не беспокоясь, что привлекает лишнее внимание. Перебравшись через край стены, она оказалась на поле. Фермеры посматривали в небо и ворчали. Времена года сошли с ума. Дождь должен был лить не переставая. Скверное время для посадки растений, так как вода вымывает семенную пасту. Однако вот уже много дней сухо, ни бурь, ни дождя. Лифт шла мимо фермеров, размывающих пасту. Из нее прорастут крошечные полипы, которые в конце концов достигнут размеров большого булыжника. И до отказа заполнится зерном. Если это зерно раздавить, неважно, руками или во время бури получится новая паста. Лифт постоянно задавалась вопросом, почему съеденные полипы не вырастали внутри желудка? Но никто так не дал ей толковый ответ. Озадаченные фермеры работали, подтянув шиквы повыше. Лифт, проходя мимо, пыталась прислушаться. Пыталась услышать. Обычно в это время года им не нужно работать. Разумеется, они все равно сажали в трещинах треп, который мог пережить наводнение. Но никак не лави, сталью или клемму. Гораздо более трудоемкие, но и более урожайные культуры. И все же они сеяли. А если завтра пойдет дождь и смоет все их усилия. А если дождя вообще больше никогда не будет? Городских цистерн до краев, наполненных водой после недели плача, не хватит на вечном. Люди так беспокоились, что лифт заметила нескольких спрэнов страха. Шариков фиолетовой слизи, собравшихся вокруг холмиков, которые сажали растения. Будто им наперекор от растущих полипов отделились спрэны жизни. Кружась и переливаясь зеленым, пылинки увязались следом за лифт. Впереди, словно лысая голова над спинкой кресла, возвышалась верховная дирекция. Огромная круглая глыба камня. Вся жизнь в городе так или иначе вращалась вокруг этой точки. Даже улицы закручивались вели к ней. Подойдя ближе, лифт увидела, что вокруг дирекции вырезан в камне громадный участок. Смотреть там особо не на что, но круглый каменный холм казался надежно защищенным от бури. «И правда, отсюда земля расходится под уклоном», – отметил Виндель. В любом случае, это самая высокая точка города. Думаю, потому этот бугоры превратили в крепость. Крепость для книг. Иногда люди такие странные. К строению вели многочисленные спиральные подъемы. И толпа впереди, в основном ташикцы, текла наружу и внутрь. Лифт уселась на краю стены, свесив ноги. С виду похожий на кончик причиндалов какого-нибудь парня. Типа у него такой короткий меч? что все его пожалели и сказали «А поставим-ка в честь его огромный монумент, и пусть он крошечный в таком виде будет выглядеть сногсшибательно». Виндель вздохнул. «Это не грубость», подчеркнула лифт. «Должно было выйти поэтично. Старина Седовласа утверждал, что нельзя считаться грубияном, пока говоришь об искусстве. В этом случае ты утонченная натура. Вот почему развешивать во дворце картины с голыми леди – это нормально». «Госпожа, не тот ли этот человек, что сам прыгнул марабетийскому большепанцернику в глотку?» «Ага, такой же безумный, как ящик пьяных норок. Я по нему скучаю». Лифт нравилось думать, будто на самом деле его не съели. Он подмигнул ей, когда, поразив зевак, сиганул в разинутую пасть большепанцерником. Виндер свернулся кольцом, изобразив лицо, глаза из кристаллов, губы с крошечной сеточки побегов. «Госпожа, какой у нас план план?» Он снова вздохнул. «Нам нужно попасть в это здание. Вы собираетесь сделать первое, что в голову взбредет?» «Естественно». «Могу я внести предложение?» «Только если не потребуется высосать чью-то душу пустоносец». «Я не...» «В общем, госпожа, это здание, архив. Насколько я знаю эту страну, комнаты завалены законопроектами, отчетами и докладами. Тысячи и тысячи документов. Ага». Лифт сжало кулак. Среди всего этого наверняка найдутся записи о чем-нибудь странном. И как именно мы отыщем интересующую нас информацию. Легко. Ты их прочтешь. Прочту? Ага. Мы заберемся внутрь, ты прочтешь книги и все остальное. И мы определим, какие события были странными. Это приведет нас к закуске мрака. Прочту все значит... Ну да. Вы хоть примерно представляете, сколько информации там содержится? Сотни тысяч отчетов и журналов. И чтобы прояснить все до конца, да, это число больше десяти, так что сосчитать вы не сможете. Я же не дура. Огрознулась лифт. У меня еще и на ногах пальцы есть. Все равно это гораздо больше, чем я могу прочитать. Нельзя просеять столько информации. Это невозможно. Ни за что. Лифт перелась с него взглядом. Ну ладно. Может, добудем тебе одну душу? Например, сборщика налогов Правда, их и людьми назвать сложно. Думаешь, сработает? Или таких нужно штуки три, чтобы получилась одна нормальная человеческая душа? Госпожа, я не пытаюсь торговаться! Да ладно. Всем известно, что пустоносцы любят выгодные сделки. Может, нужна важная персона? Или подойдет любой тупой паренек, которого никто не любит? Я не питаюсь душами! воскликнул Биндель. «Я с вами не торгуюсь! Я лишь констатирую факты! Я не могу прочитать все документы в архиве! Как вы не понимаете, что... Ой, усики попроще сделай!» Лифт болтала ногами, постукивая пятками по стене. «Я тебя слышу! Как тут не услышать, когда ты так ноешь?» Позади фермеры интересовались, чья это дочь и почему не бегает им за водой, как все остальные дети. Наморщив лоб, лифт размышляла вслух. «Нельзя дожидаться ночи, чтобы пробраться внутрь. Мрак хочет убить бедняку еще засветло. И спорим, эти писцы работают по ночам, лишь бы чернила исписать. Зачем спать, когда можно состряпать новый закон о том, сколькими пальцами разрешается держать ложку?» Хотя дело свое они знали. Продавали писанину повсюду. визири постоянно отправляли им запросы. В основном про новости в мире. Лифт ухмыльнулась и встала. ты прав Мы пойдем другим путем еще бы нужно действовать умнее коварни думать как пустоносец я говорил перестань ныть я собираюсь тащить какую-нибудь важную на вид одежду